Глава двадцать 29. Мы танцуем вальс. Майя переключает внимание на себя, взгляд решительный. Права, вальс. И вообще-то у нас тут свадьба счастье, праздник. Становлюсь в нужную позицию, и мы отрабатываем. Майя двигается очень хорошо, несмотря на пышное платье. Кружу малышку, ловлю в объятия. В моменте кайфу от того, как мне нравится наша синхронность. Пол юности ненавидел мать за эти чёрты в танце. А теперь вот, благодарен. Под конец танц к нам присоединяются остальные гости. Соньку таскает по танцполу ее кавалер Смертник, Нину ее кавалер Смертник. Тимофей судя по зависшему взгляду не может решить, кому бить морду первому. Он поднимается, Надя даже не реагирует. Идет напролом в сторону Нины. Молодец, определился с приоритетами. Но его технично срезает организаторша приклеивается и тянет танцевать, голову на плечо кладет. Майя восхищенно цокает, согласен, не зря столько бабок ей обошляли. Правда, я так и не запомнил, как ее зовут, вроде Наташа. За нервы придется выписать ей небольшую премию. Танец заканчивается, и все гости расходятся по своим столам. Тимофей вынужденно помогает организаторше, у которой вроде как каблук сломался. Она профессионал, замечаю Майе. Да. Жена отпивает маленький глоток шампанского. Может, и не будет драки? Не. Сейчас все быстро сориентируется. Тосты и пожелания затягиваются на два часа. Потом наступает самое опасное время так называемый выход на Гости дружно выходят на улицу, чтобы размять ноги и поболтать в непринужденной обстановке. Нина с Аркадием исчезают на небольшую аллее, которая идёт вокруг гостиницы и спускается к воде. Соня пытается оттеснить туда же Алекса, но тот упирается. Щинок решительно направляется к Тимофею, протягивает ему руку. Нам с Майей до них метров двадцать, так что если брат прямо сейчас вмажет ему в нос, добежать не успею. Моя жена рядом хлипывает, на меня смотрит растерянно. Сонька словно статую застыла рядом с двумя мужчинами. Обстановка резко накалилась. Но наша золотая организаторша между Тимофеем и Алексом, как из-под земли появилась. На лице Лучисто улыбка, в руках небольшой поднос с закусками. Мы за время отвлекающего манёвра как раз подошли ближе. "Ты хоть знаешь, кто этот огрызок?" спросил меня Тим, дожевывая бутерброд. «От Алекса с Соней мне удалось оттащить брата пока без последствий". Но Лунаташа он смотрел кисло, с обидой. Она ему уже второй раз такую драку обломала. "Знаю, это он задницей перед моей вертел на девичнике". Придерживаю брата за руку, который снова пытается ринуться в драку, Тим, ну, у меня свадьба, все еще трезвый. Рано. Твою мать. Он закатил глаза. Давай после салюта. Никуда же не денутся. нашептывая ему. Тимофей глубоко дышит, пытаясь успокоиться. Если он мою сестру член свою засунул, вырванно хрен с корнем. Вместе его по пакетам рассасывать будем. Треплю Тимофея по плечу. Мне идея, что этот проститут, а он точно проститут, потому что шалавы встрепушках всегда левачат трахом. Мог испортить нашу маленькую сестрёнку, Михила так стрехнуло. Спасибо, брат. Тим пожал мне руку. Всегда знал, что выручишь. Сонька подлетает к нам бледная, но решительная. Не трогайте моего парня, выпаливает сходу. У нас серьёзно. С этим стриптизёром, я морщусь. Тим просто каменеет и смотрит на сестру недобро. Алекс, юрист, а это просто подработка. Он за учёбу платит. Что-то подобное мне половина шлюх заливала, а было у меня их немало. Оглядываясь в поисках Маи, не хватало только, чтобы она это услышала. Алекс не такой. Они все не такие. Угу, хмыкаю. Мне все равно, что вы думаете, мы любим друг друга и будем вместе. Топот ножкой и сваливает к своему недомачу. Алекс сразу Соню ловит свои объятия, целует, слюняво и улыбается во все свои 32 отбеленных зуба. Рамояю Джульетта, твою мать. Выдыхает Тимофей. Как мы это пропустили? Давай просто купим этого обмылка. Выловим его в стрепушнике, дадим бабла и пусть катится. Санька поубивается, а потом забудет. Молодая быстро отойдёт. Ладно, надо подумать. Тимофей сдаётся. Сейчас вообще не соображаю, голову клинит. Оставляю брата нахмурю нади о самой Дукмоей. Все проблемы хочется на время отложить. Свадьба у меня. Обнимаю мою уши и утаскиваю в прохладу банкетного зала. Музыка спокойная, и мы двигаемся в такт. Поговорил с Тимофеем. Уточняет осторожно. Тебя не выдал, поговорил, сообщаю ей. Хорошо, жена выдыхает, ведёт своими тонкими ручками по моим плечам, за шею обнимает. Я тебя люблю. Дыхание перехватывает каждый раз, когда от неё это слышу. Веришь, что от сердца говорит? Каждый раз глаза её вспыхивают на губах особенная улыбка. И я тонув своей девочке, целую её, нежно к себе прижимаю. Горько, горько, горько, скандирует ведущий в микрофон. За ним подхватывает клич вся свадьба. Продолжаю целовать Маю, которая смущенно становится пунцовой. Как только поцелуи прекращается, она прячется у меня на груди. Праздник набирает обороты, градус веселья растёт, танцы становятся всё более раскрепощенными. Наши с моей танго взрывает танцпол. Она сменила свадебный наряд на облегающее красное платье, и от ревности у меня чуть голову не взорвало. Одно дело видеть её настолько соблазнительной в танцзале, совсем другое, когда вокруг десятки мужских жадных взглядов. Но не выдерживает моё сердце на тайном сюрпризе, который Мая подготовила для меня. Свет в зале гаснет, наступает тишина, с первыми звуками мелодии круглый луч света выхватывает тонкую фигурку моей жены в центре. Она снова в пышном белом платье, вокруг неё струится густой белый туман. Мурашки бегут табунами, когда я слышу её голос и понимаю, что за песню она поёт. Я небольшой ценитель, но именно эта песня цепляет меня до глубины души. Мне кажется, нет вообще человека, которого она способна оставить равнодушным. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, круговорот людей. Не могу сидеть на месте. Я хочу быть как можно ближе к моей удивительной, прекрасной и такой талантливой женщине с тонкой душой. Она всегда знала, что в жизни самое главное семья, дети, любовь. Быть рядом с тем, кто чувствует твою душу, кто готов идти всю жизнь рядом, рука об руку, не предавать, не использовать, а защищать. И лелеять то хрупкое и важное, что вы создаете вместе. Ноги словно ватные в груди ухо словно в барабан. И я сглатываю с трудом тот ком разочарования. Что я успел хлебнуть в жизни? Мая, мой новый отчёт, всё, что было раньше выцвело и забыто. Им снова в дребезги нас не починить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы, подпеваю ей одними губами. Её голос проходит сквозь меня, он звучит в моём сердце и там запечатывается. Жадно впитываю маины эмоции, вижу слёзы, что скатываются по её щекам, и чувствую влажную дорожку на своей. Моёй удивительной девочке получилось из камня высечь воду. Голос мой стихает, и она влетает в меня, нас пошатывает, но я удерживаю. Целую её влажные щёки, кружу, на душе легко и свободно, как никогда раньше. Я хочу подарить тебе ребёнка, шепчет моя и робко улыбается в моих объятиях. Впечатываю своими губами в её, сдавливаю едва ли не до хруста. Если от счастья можно сойти с ума, то я уже.